Кабинет главного инженера скомандовал я бегом натянуть ночки, артисты муха на коммутатор, отключить внешнюю связь, док и боцман, за мной. Очень вовремя мы появились в кабинете Юрия Борисовича, заставленном ящиками и коробками гуманитарной помощи. Сам главный инженер, а с ним Генрих, Люси и корреспонденты, стояли у окон, пытаясь понять, что происходит во дворе, отчего стрельба и почему воет сирена общей тревоги. Но кабинет был на третьем этаже. Окна его не мыли со времен, наверное, пуска энергоблока. Поэтому разглядеть что-нибудь вряд ли кому удалось. А тут еще какой то мудило из старой смены или из новоприбывших полоснул автоматной очередью по освещенным окнам. Даже из коридора я услышал, как брызнули стекла. Я распахнул дверь и приказал для убедительности, передзернув затвор УЗИ, всем сохранять спокойствие, оставаться на местах, никаких лишних движений. Станция захвачена. — Какой шарман! — сказала Люси. Гарри включил камеру и завопил. — Еще раз, парни! Сделайте это всего раз! Это же супер! Прайм тайм! «Ну, чего не сделаешь для хорошего человека? Мы вышли, затем снова ворвались. Я повторил приказ». Гарри не отрывался от объектива, а Крамер без остановки сверкал фотовспышкой. «А теперь очередь в потолок», — попросил Гарри, — «хоть одну. За каждый выстрел ставлю бутылку водки Смирновской». Генрих незаметно кивнул мне. Я не заставил себя упрашивать. Полоснул по потолку двумя короткими очередями, дал знак Гарри прекратить съемку, после чего стянул ночку и обратился к Юрию Борисовичу. — Прошу извинить. — Осуществляется проверка системы охраны станции. Проверка завершена. Первый энергоблок захвачен. — Где у вас громкая связь с персоналом первого блока? фи — разочарованно протянула Люси. — А я-то думала, что и за правду захват. Ну что за страна? Куда ни ткнись, везде сплошная туфта. Однако нервы у нее были прямо такие воловьи. — Тут рядом, в кабинете директора, — ответил мне главный инженер. — Есть еще у дежурного диспетчера. Мы прошли через пустую приемную в директорский кабинет. Юрий Борисович взял микрофон, щелкнул тумблером и вопросительно посмотрел на меня. «Что говорить?» «Я подсказал. Говорит главный инженер станции. Прошу всех соблюдать спокойствие. Тревога учебная». Он повторил мои слова. «Что еще?» Я взял у него микрофон. «Дамы и господа, производится проверка охраны станции» говорит командир группы захвата. «Первый энергоблок захвачен и изолирован от внешнего мира. Весь персонал, непосредственно не занятый обслуживанием систем энергоблока, должен перейти в комнату отдыха. Остальным оставаться на своих рабочих местах. Все приказы членов группы захвата прошу выполнять немедленно». Операция проводится в интересах обеспечения безопасности стратегических объектов. Прошу извинить за причиненные неудобства. Я выключил микрофон. Из небольшой комнаты, примыкавшей к кабинету директора, выглянул белобрысый компьютерщик Володя. Что происходит? Спросил он. Объявление по громкой связи слышал? Ну, это и происходит. Первый энергоблок захвачен а <asthma> протянул он и скрылся за дверью. «Я знал, что через минуту эта информация будет в Москве». «А мне что теперь делать?» — спросил Юрий Борисович. «Понятия не имею. Ждать? Чего?» «Пока не знаю», — честно ответил я. «Откровенно говоря, ни разу в жизни не захватывал атомные электростанции» эту однако захватили за полчаса обижаете юрий борисович всего за 12 минут я оставил его за столом директорского кабинета и вышел в приемную там меня поджидал генрих прекрасно серж одобрительно проговорил он вы заработали вторую половину гонорара можем получить «Чуть позже. Операция еще не закончена». «Раз вы уж здесь, можно не подавать условленного сигнала?» — спросил я. «Напротив. Дайте мне передатчик». Я протянул ему коробочку рации. Он включил и сказал в микрофон только два слова. «Подход открыт». После чего выключил рацию и бросил ее в мусорную корзину. «Больше она не понадобится». «Пастух, я артист», — ожила у меня в кармане у оки-токи. «Внешняя связь отключена. Работает только прямой телефон в кабинете директора. Как понял?» «Понял тебя. Идите в комнату отдыха, успокойте людей. До связи». Я заглянул в директорский кабинет. Юрий Брисович сидел с трубкой в руках и судорожно набирал какой-то номер. От волнения пальцы у него срывались с диска, и приходилось начинать все сначала.